Четвертую неделю между светом и вечной тьмой Сергей Поярков и почти месяц ходит в его невестах Сашенька Закатова. Не смогла тогда. Сил не хватило воспротивиться выдумке Степана Булыгина, нарушить случайную веру отца и матери, что вошла в их дом немедицинская сестра Закатова а невесткой сашенька их, не Нине мне ни она ничего не сказала о Сереже. Тихону николаевич рассказала больше, тяжело болен Сергей, про то, что пока слепой, умолчала. Потом уже узнала, что на следующий день все рассказал Тихону Николаевичу о Сергее порторг завода. Все знает про Сергея отец, да только про нее не знает. Четыре недели над городом дождь. Все эти четыре недели Тихону Николаевичу и Сашеньке надо было скрывать правду о Сергее от Нины Гавриловны. Объясни ты мне, Сашенька, ну почему меня к нему не допускают? Ему нужен покой, Нина Гавриловна, никаких волнений. Господи, да какие же волнения от матери? А сам-то... Сам-то почему ничего не напишет? Ну, рука у него вывихнута, мать. Ну, как, ну как же он напишет? Как? А другой, левой. Ну, не научился, значит, ещё левой. Бабы мне говорят, что ежели вывих там или небольшая контузия, то он должен считаться лёгким больным. А к лёгким больным завсегда посетители пускают. Профессор очень строгий, не разрешает. Его бы на моё место. Бессердечный он человек. Что ж ему, не в грош страдания матери. и Я сама пойду к нему. Так прямо всё и скажу. Пусть попробует не пустить. Он не примет вас, Нина Гавриловна. занят очень много больных. У него день по минутам расписан. Тише. Тише. Потребуй, где хочешь, потребуй, чтобы меня принял этот ваш мировой светляк. Да сама ты светляк. Ну, не ну нельзя, значит, нельзя. Порядок должен везде быть, а в больнице особенно. Ой, Господи. Ну, ну чего да ты что? квохчешь? Я вон спокоен. А это тоже не чужой ему, отец. Господи, да он ведь больной-то лёгкий. А к лёгким, я узнавала, пускает. Ну, замри. Тебе вон и Сашенька говорит, подождать надо. Да, не как... чужой человек нам, Сашенька-то. Мало тебе, что она чуть ли не все ночи около него дежурит, а потом по три часа кряду о этом толдычит. Мало тебе всего этого? Мало, да? Трудно было отцу называть так сына и кричать на жену, Но он пересиливал себя и уходил, грохнув дверью, и бледнел за глаза, еще отчетливее и болезненнее ощущал тишину, которая снова стала мучительной, невыносимой. Прожив всю жизнь в громливых цехах при большом огне плавок, тихо Николаевич, выйдя на пенсию, удивился тишине, которая вдруг разом окружила его. Мальчонкой ушел он в шахту, работал в Ламповой, потом Каталем, потом сам валил обушком ушком, пласт за пластом, вышел из-под земли 18-летним парнем, встал к Мартену. Война кинула его далеко на запад, потом на север, в революционный Питер, и снова тайга, гремящая выстрелами, полыхающая пожарами. Бои, переходы... И на Тихом океане свой закончили поход. А там снова Мартен Пятилетки, Депутатский значок на груди, Ордена, встречи в Кремле. Не знал в своей жизни тишины Тихон Николаевич, не знал. И вот впервые встретился с ней с глазу на глаз, Оказавшись вдруг за стенами действительно родного ему завода. Сердце подвело, не выдержало, буксовать начало. Да и глаза подводить стали. Выгорели на большом огне глаза. А думал, что так и умрет у печи на рабочем своем месте».